Также полагаю, что мое детство и отрочество тоже не будут особо интересны вашим читателям. Перейдем к главному. Когда началась Великая война, в то время мы еще не знали, что это будет первая из Великих войн, так что вам она наверняка известна как Первая мировая